1985. Несколько недель после поминок Хика ни у кого не было желания развлекаться. Кому ни позвонишь, каждый везёт еду Терэнсу, или ты сам везёшь еду Терэнсу, или люди болели обычными болезнями вроде простуды из-за похолодания. Ребята, у которых были семьи, улетели отмечать с ними День благодарения, изображая натуралов перед племянниками и племянницами, убеждая бабушек и дедушек, что они встречаются с кем-нибудь, ничего особенного, просто приятные девушки. А когда отцы припирали их к стенке в гаражах или прихожих, заверяли, что нет, они не подхватят эту новую заразу. Чарли со своей мамой, как британцы, не отмечали этот праздник. Несмотря на увещевания Еля, что это день всех иммигрантов, британских иммигрантов в особенности, в итоге Ель приготовил курицу корниш для себя, Чарли и гостей: Эшера Гласса, Теренса и Фионы. Тедди и Джулиан обещали заглянуть на десерт. Первым прибыл Эшер и, вручив каравай, который испек сам, ещё тёплый, обёрнутый полотенцем, помахал картонным жёлтым конвертом в сторону Еля. «Не давай мне совать это им до конца вечера», — сказал он. «Держи подальше от меня, пока у меня в руке не будет кофе, окей?» Ель ничего не понял, но положил конверт на холодильник и нашел нож для хлеба. Эшер говорил с нью-йоркским акцентом, и то, как он произносил отдельные слова, «кофе», к примеру, вызывало у Еля желание повторять их за ним. Чарли, не спрашивая, налил Эшеру джин с тоником. «Ты действительно вышел из игры?» — сказал он. твёрдо решил. Клиника Говарда Брауна, где оба они состояли в совете директоров, наконец-то после долгих обсуждений решила, что в следующем месяце начнёт предлагать тест HTLV-3, который врачи разработали ещё весной. Эшер возразил во всеуслышание, По словам Чарли, он всадил в стол шариковую ручку, высказывая свою точку зрения, и ручка треснула и потекла, так что когда Эшер в итоге выкатился кубарем из комнаты, у него были синие руки. Ельв тайне много лет сходил с ума по Эшеру. Это чувство имело свои особенности. Оно разгоралось в основном, когда Эшер злился на что-то, когда он кричал, как оглашённый Самой нелепой из первых влюблённостей Еля был американский юрист-защитник преследуемых по политическим мотивам Клариൻസ് Дерроу, как он показан в пьесе Пожнёшь бурю, которую проходили в 10 классе. Целых 2 недели Елю пришлось молчать на уроках, боялся, что его щёки покраснеют, если он станет обсуждать пьесу. Занятно, но когда Чарли начинал распыляться по какому-то поводу, Елю хотелось заткнуть уши ватой. Кроме того, привлекательность Эшера вспыхивала с новой силой, когда его тёмные волосы лохматились, как сейчас, делая его похожим на молодого неряшливого Марлона Брандо, коренастий и грубее, но тем не менее. Эшер вёл юридическую практику из своей квартиры на Олден-стрит и довольно быстро перешёл от дела о равных жилищных правах к завещаниям и тяжбам по страховкам. С друзьями он общался исключительно в дневное время, не участвуя в скитаниях по барам. Его личная жизнь, надо заметить, была тайной, и еле никогда не мог понять, подходил ли Эшер к сексу с той же горячностью, что проявлял в работе, или напротив, растратив всю свою страстность в дневных битвах, он просто вызывал раз в неделю кого-нибудь из службы эскорта. В последнее время он много говорил о разнице между активизмом и правозащитой. Ель не мог вспомнить, в пользу чего склонялся Эшер, или же он хотел, чтобы и все занимались и тем и другим. Плечи у него были точно бочки, а ресницы длинными и тёмными, и Ель прилагал героические усилия, чтобы не пялиться на его губы, когда он говорил. Голос Эшера уже начал греметь, и Ель разволновался, что его услышит Терренс, если вдруг ему уже кто-то открыл дверь внизу и впустил в прихожую Слушайте, у нас у всех смертный приговор. Так? Ни вы, ни я не знаем, каков наш срок. День или 50 лет? Хотите сузить диапазон? Хотите тронуса умом? Это всё, что даёт вам тест. То есть, покажите мне препарат для чудесного излечения, и я пройду чёртов тест и всем буду советовать. А так что? Хотите пополнить базу данных правительства? Мою позицию ты знаешь. сказал Чарли. "Знаю. И послушай. Руки Эшера рубили воздух, джин выплескивался из бокала. Еля пёрса аракавину, глядя на эти руки как на фейерверк. Если ты за безопасный секс, то это тут не поможет. Половина этих ребят получают ложное чувство безопасности, а другая половина узнает, что они умирают. Они в депрессии, и что, блин, по-вашему они делают, когда напиваются? Они не бегут в магазин резинок". Чарли всё ещё прикалывался по поводу магазина резинок, придумывая ему названия типа Всё для члена или Здоровый малыш, когда в дверь позвонили Терренс и Фиона. За то время, что они поднимались наверх, Эшер прокашлялся и искусно перевёл свой праведный гнев на отсутствие приличной китайской еды в Чикаго. Ель стал возражать ему, что нужно лишь прогуляться в Чайна-таун и поесть куриных лапок. Ушли Терренс с Фионой, держась за руки. Терренс вручил Чарли бутылку вина и произнёс своим максимально белым голосом: Мы с женой застряли в ужаснейшей пробке по пути из Шебойна. Слава богу, мы подлатаем эту инфраструктуру. Но ну, вы знаете просачивание благ, когда богатые богатеют, а бедные от этого также выигрывают, и всё такое. Боже, храни США. Эти двое пережившие утрату Ника тяжелее прочих неплохо держались, но много ли можно сказать по внешнему виду. Светлые локоны Фионы всегда придавали ей энергичность, живость, сглаживая всякую усталость. А Тернс, он похудел, но по нему никак нельзя было сказать, что он болен, если не знать. И что хорошего принесло ему это знание? Возможно, он стал меньше пить. Возможно, он стал больше спать. Хорошо, если так. Тот конверт, сказал шёпотом Эшер Елю, только после кофе. Ель весь вечер был как на иголках, ни в силах, ни на чём сосредоточиться. Отчасти виной тому был поздний ноябрь, ель всегда становился раздражительным, когда солнце тускнело, переходя в зимнюю спячку. И, возможно, отчасти дело было в присутствии Эшера. хотя обычно такая взбудораженность была ему приятна может это объяснялось тем что скоро появится тедди и это будет их первая встреча после поминок кника когда фантом еле уединился наверху с фантомом тедди и вдобавок его тревожило ожидание полароидов от норы как только он загорелся этим проектом всё застопорилось он написал ей душевную записку и послал копию адвокату Затем, как и обещал, послал отдельным письмом несколько фотографий галерейных интерьеров. В ответ ни слова. Он накосячил, думал, что в папке с бумагами указан телефонный номер Норы, но Сицилия сказала, что она его не записывала, они общались только по переписке. В отделе информации также не знали её номера. Он написал адвокату Норы, интересуясь, нет ли от неё новостей, намекая, что хотел бы узнать её номер. Стэнли ответил, что не видит оснований беспокоить Нору и что она обязательно свяжется с ним. Про номер ни слова. Ель позвонил Стэнли, чей номер был указан в шапке письма, но трубку взяла секретарша и сказала, что Стэнли по возрасту частично отошёл от дел и работает не каждый день, и нет, она не в курсе, когда он появится, но передаст ему, что Ель звонил. Ель позвонил ещё раз, и снова ответила секретарша, пообещав повторить его просьбу. Он боялся показаться напористым, боялся, что адвокат скажет Норе, что у него плохое предчувствие насчёт этих ребят из северо-западного. Так что когда все принялись за главное блюдо и стали обсуждать благотворительный фестиваль в поддержку борьбы со СПИДом Live Aid, к которому Эшер имел какие-то малопонятные претензии, Ель завёл с Фионой разговор насчёт Норы. "Разве она не прелесть?" сказала Фиона. "Я хочу стать как она, когда вырасту". Она крутила романы со столькими художниками. Серьёзно? Ты могла бы хоть сейчас выбежать на улицу и заниматься сексом с художниками. О, ты понимаешь, о чём я. Она вела такую жизнь, понимаешь? Она единственная из всей семьи, кто не отказался от Ника. Посылала ему чеки на 50 долларов каждый месяц. Фиона сказала, что Нику даже не нужно было признаваться ей в своей ориентации. Нора и так всё понимала. Но номера ее Фиона, увы, не знала. Она видела с ней на свадьбе родных в Висконсине в августе. И пока они сидели, разговаривая об искусстве, о Париже, Фиона как раз рассказала ей о работе Еле и сказала, что Норе нужно поскорее написать ему. А недавно Нора позвонила ей и сказала, как ей понравился Ель. «Она тебя точно любит», — сказала она, «потому что это единственный раз, когда она мне звонила». Может, отец Фиона знает её номер? Она пообещала попробовать узнать, но Ель понимал, что рассчитывать на неё не стоит. За столом Терренс говорил о своей новой практике медитации, кристаллах, кассетах для снятия стресса, а Эшер смеялся, качая головой. "Слушай", сказал Терренс. "Ты всё рассуждаешь, как спасти мир, а я же стараюсь купить себе несколько дополнительных месяцев. Если мне придётся есть эти чёртовы кристаллы, я это сделаю". Могу подсказать тебе пару мест, сказал Эшер. Куда засунуть эти кристаллы? Фиона заехала ему по руке довольно сильно, так что Эшер поморщился и велел ему вести себя прилично. Фиона единственная вызвалась помочь еле убрать посуду. Она хотя бы подержала открытыми распашные двери, отделявшие крохотную кухню от столовой. Остальные переместились в гостиную, чтобы Террен смог досмотреть матч по американскому футболу с участием команды Кавбоев. Под шум воды Эльс спросил понизив голос: "Слушай, это ты сказала Чарли, что я пошёл наверх в стэди после поминак?" "Ой, о боже, Эль, я всё хотела извиниться." Она попятилась к столу и, подтянувшись, села на него, болтая ногами. Знаешь, как бывает, когда на пьяную голову какие-то мысли вдруг возникают, и ты в них веришь. Я напилась, а он не мог найти тебя. И я видела, как ты пошёл наверх, и кто-то сказал, что видел, как наверх шёл Тедди. Я стала говорить: "Ель наверху, Стэди", потому что думала, что помогу ему. Похоже, не помогла. И я так и подумал, сказал Ель. Именно так я и подумал. Тедди там вообще не было. Он ушел, когда началось слайд-шоу. «Ох, Ель, я не хотела создавать тебе проблем. Я потом слышала, что Чарли был... О, боже!» «Это не важно», — сказал он. «Это наименее важно из всего, что было в тот вечер». Ель продолжила оттирать тарелки, а Фиона присоединилась к остальным в гостиной. Если он не перемоет посуду сейчас, пока Чарли развлекает гостей и изображает, будто понимает американский футбол, тогда Чарли сам возьмётся мыть всю посуду. Когда Эл наконец вошёл в гостиную, разговор внезапно смолк. Что? сказал он. Потом тебе скажу, сказал Чарли. Нет, что? Ковбои выигрывают, сказал Терренс. Эшер попытался выпить из бокала, но тот был пуст. «Просто скажите ему». Чарли погладил диван, закусил губу и уставился в телевизор. «Думаю, я видел твою маму». «Ох...» «То есть точно видел. Она была медсестрой в...» «Это была реклама средств от простуды и боли. Это линола». «Она что-то говорила. Немного». «Мы не знали, что твоя мама кинозвезда», — сказал Эшер. У Ели зашумело в голове. Она не звезда. Такого не случалось уже пару лет, такой подставы. Какое-то время назад крутили рекламу кофе, где она изображала официантку. И ещё она играла секретаршу в одной серии детектива Саймон и Саймон. Он это не навидел. Чарли наверняка сказал им об этом, иначе почему бы они так смотрели на него? Ненавидел всем нутром унижение от того, что ему было позволено видеть свою мать те же 2 секунды, что и всем остальным людям в стране. Ненавидел, что ему хотелось смотреть на неё, и он не мог безразлично отвести взгляд. Ненавидел сожаление о том, что не увидел её сейчас. Ненавидел, что они все видели её, а он нет. Ненавидел, что они его жалели. Ненавидел, что так сильно ненавидит всё это. Когда Елю было семь, отец взял его в кино на «Завтрак у Тиффани». И Ель, зная, что его мама актриса, и что актриса меняет внешность для ролей, убедил себя, что это его мама играет Холли Галайтли. Он хотел, чтобы это она пела «Мун Ривы». Ведь эта песня была так похожа на те, что она могла петь ему, когда была рядом. Довольно скоро он вырос из этой фантазии, но еще много лет, когда его мучила бессонница, Он представлял, как Одри Хепберн поёт ему. Приятно знать, что она жива, сказал он. Он вытащил свой блокнот с нижней полки кофейного столика. С тем утром он набрасывал заявку на годовой бюджет. Он взял ручку и стал обводить кругами слова, хотя в этом не было никакого смысла. Ты о'кей? спросила Фиона. Он кивнул. И когда реклама кончилась и вернулся в футбол, Чарли накрутил прядь еле о себя на палец. Эшер взял телегид и стал листать его, словно они собирались переключить канал. А затем позвонили в дверь, слава богу. Тэди пришёл один. "О, Джулиана, срочная репетиция, что бы это ни значило", сказал он. "Ван приносит извинения". "О, боже, какой изумительный запах!" Тедди всегда говорил так возбуждённо, словно только что нюхнул кокаина на пару с героином, но это просто была его манера. Так он совсем не придёт? спросил Чарли. Что именно он сказал? Надеюсь, сказал Эшер. Это срочная репетиция, того стоит. Тедди держался нормально. Он бросил пальто на спинку дивана, обнял всех. Ну, разумеется, он не знал о том, что на поминках случилось нечто необычное. Это всё равно как заниматься с кем-то сексом во сне и встретить его на следующий день. Тебе кажется, словно он должен знать, ведь он там был в твоём сне. И разве можно после такого держаться, как ни в чём не бывало? Очень даже можно, так всегда и случается. У Теди были волнистые золотистые волосы, коротко подстриженные. Его кожа всегда сохраняла медовый загар даже среди зимы, из-за чего он выглядел как бронзовая статуя или гермес на рисунке из детской книги античных мифов. Его верхнюю губу пересекал посередине шрам от оперированной в младенчестве волчьей пасти. Едва заметная линия, которая могла бы портить его лицо, но в действительности делала его неотразимым для всех любителей изящных юношей, к которым Ель не относился. У Тедди была подростковая фигура, не выше пяти футов четырех дюймов. Пять футов четыре дюйма, сто шестьдесят два сантиметра. Чарли подавал на стол трайфл, собственного приготовления, избегая смотреть на Тедди и Еле. Он казался рассеянным, неправильно посчитал миски, а потом оставил на кухне большую ложку. Ель хотел успокоить его, помассировать шею, но ему не хотелось привлекать внимание гостей к состоянию Чарли. Не хотелось ему, чтобы на этой теме зациклился и сам Чарли, который уже поклялся, что понимает теперь на 100%, что на поминках ничего такого не произошло. Трайфл был одним из не многих коронных блюд Чарли, и он гордился тем, что хорошенько пропитал его хересом. Ель по опыту уже знал, что каждую порцию можно смело приравнивать к выпивке. «Ух!» — сказал Тедди Фионе, когда они приступили к десерту. «Ты достаточно взрослая для такой штуки?» Она приняла обиженный вид. «Мне полный двадцать один год», — сказала она. «С третьего сентября». «Ты меня не приглашала на вечеринку?» Она была только для воспитанных. И ель полагал, что она вообще не отмечала в суматохе этого жуткого лета. На ее двадцатый день рождения они устроили вечеринку с танцами у Ника в свете стробоскопа. А этот день рождения она провела, вероятно, в больничной комнате ожидания. «У меня только десять минут», — сказал Тедди. «Меня ждет целый ужин с моим научным руководителем». «А это твой аперитив?» — сказал Эшер. Вместо ответа Тедди всунул перевернутую ложку в рот и вынул драматическим жестом. «Это мой нейтрализатор вкуса», — сказал он. «Я уже поел у мамы. Так что все думают об этой затее и организации Говарда Брауна?» И добавил после того, как повисло напряженное молчание. «Они проводят тестирование». «Уверен, все здесь в курсе про это», — сказал Терренс. То есть, знаете, я по-прежнему против тестирования, но может, эти действительно могут быть анонимными. То есть, если я хочу реальной анонимности, я пройду тестирование в Кливленде или типа того. "Тэди", сказала Фиона. "Сегодня день благодарения, не стоит". "Конечно", сказал Эшер. "Они дадут всем анонимное чувство ложной безопасности". Террен смотрел на свой десерт, разглаживая взбитые сливки. Эшер хочет, сказал Чарли, чтобы все на ходу умирали от язвы, спиваясь от стресса. Ельпнул его под столом, но Чарли продолжал говорить. Значит ли это, что теперь ты пройдёшь тесты рони? Чёрт, нет. Я даже не думаю, что эти тесты работают. Откуда нам знать, что это всё не часть правительственного заговора, который для начала замутил этот вирус? Я только говорю, что хватит. Фиона стукнула бокалом об стол. Тедди открыл рот, но передумал. «Так-то», — сказал Терренс. «Эй, как называется черный парень, изучающий камни?» Все молчали, кроме Фионы. Она захихикала. Затем сказала. «Я не знаю. Как?» «Геолог, расисты хреновы!» И после этого, когда все отсмеялись, разговор, слава богу, разделился на три непринужденных направления. «Я не знаю. Как?» Ель встал, чтобы поставить новую пластинку. Тедди извинился, взял свою куртку и отбыл. Не пора пить кофе? спросил Ель. Он обращался к Эшеру, поскольку тот буквально просил конверт. Эшер кивнул и встал и взял конверт с холодильника, но никто не сделал шагов в сторону кофейника. Давайте добавим торжественности, сказал Эшер. Устроим маленькую церемонию. Он достал бумаги, попросил у Чарли ручку. Терренс сказал Фионе: "Мне преклонить колено?" Ель взглянул на Чарли, пытаясь понять, понимает ли он, что происходит. Чарли произнёс одними губами: "Оберененность". Это было разумно. Родители Ника ужасно схалтурили с медицинским уходом за ним, поместили в больницу, которая даже не хотела его принимать, а после заявили свои права на проведение похорон. Как понимал Ель, Таренс не хотел, чтобы медицинские решения за него принимала его семья. Таренс много лет не виделся с матерью и не бывал в родительском доме в Морган-парке на южной стороне с окончания школы. Но так или иначе он слишком много взваливал на Фиону, а наведь была совсем ребёнком. Мы заполнили пункты об ограничениях, но посмотри, и тебе нужно расписаться под одним из трёх вариантов, сказал Эшер, указывая на бумагу. Он снял колпачок шариковой ручки и передал Терренсу. «Мне нужно первое, да? Отказываюсь от продления жизни?» Эшер прочистил горло. Кхм. «Это то, о чем мы говорили. Но просмотри все пункты». Терренс долго читал страницу. «О!» — сказала Фиона и словно задумалась о том, что бы сказать, чтобы заполнить молчание. «Поведаю вам чудесную историю». Она рассказала, как одна трёхлетняя девочка в семье, где она подрабатывала няней, слышала по ночам рык волков и львов из-за парка Линкольн-парка через окно спальни и полагала до недавнего времени, что эти создания бродят по городу ночью. Фиона с разрешения матери взяла девочку на прогулку поздним вечером, чтобы показать ей животных в клетках. Я когда-то слонялся по зоопарку, сказал Чарли. Терренсу это показалось смешным. Он отложил в сторону ручку. «Это правда. Помните Мартина? Там я с ним и познакомился. Ну, около зоопарка». Когда Ель только познакомился с Чарли, тот встречался с огромным бородатым мужиком по имени Мартин, барабанщиком в одной ужасной группе «Новой волны». Как Чарли мог сменить подобного типа на Еля, скромных пропорций и благоразумного, оставалось для Еля загадкой. За то лето, когда он проводил время с ними двумя, стало ясно, что это Мартин держался за Чарли. Он клал руку ему на плечо, когда показывался Ель, и не убирал её как можно дольше. К тому времени, как Чарли впервые позвал Еля выпить в раздевалке бассейна Халл-хауса, Ель понял, что Чарли свободен, по крайней мере, в душевном плане, если не формально. Это было забавно. Ель плавал в Халл-хаусе именно потому, что там не было тусовки. Из друзей ему там встречался только Эшер, выбравший это место, вероятно, по той же причине. Оно было промозглым и ничуть не сексуальным. Спустя какое-то время там стал показываться и Чарли. В тот день Ель и Чарли были мокрыми после плавания, и Ель был рад, что румянец, проступивший у него на теле, можно было приписать спортивной нагрузке. Позже он узнал, что Чарли ненавидит плавать, так что он глотал хлорную воду только ради того, чтобы пересечься с Елем на краю бассейна. Они уже были друзьями, но теперь уединённость раздевалки, пусть даже в самом невинном значении, придавала их встречам что-то новое. Позже, когда их спрашивали, как они сошлись, им было неловко признавать, что это случилось в типичных декорациях порнофильма. После выпивки они направились домой к Чарли, и вскоре Мартин стал далёким воспоминанием, лишь иногда сердито мелькавшим в барах за спиной Еля. Но именно из-за габаритов Мартина Ель чувствовал себя рядом с Чарли меньше, чем мог бы. Чарли возвышался над ним на 5 дюймов. 5 дюймов и 5 лет и 5 пунктов IQ, шутил Ель. Но мог бы с таким же успехом возвышаться на 2 фута. Эшер спросил Терренса, есть ли у него вопросы. И Терренс наконец покачал головой и поставил свои инициалы на бумагах. На последней странице он расписался полной подписью с особым щегольством, отставив локоть. Эшер сказал Фионе: "Нам нужно знать, действительно ли ты уверена". "Я уверена". "Если что пойдёт не так", сказал он. "Если кто оспорит это, я с ним разберусь. О'кей? Но послушай, ты должна сознавать, чего можно ожидать". если объявится его семья. Вот когда и если объявится, тогда мы и разберёмся, сказала она. Верно. Эшер старался быть тактичным и говорил медленно, но надо понимать, что в этом мы, Терренса может и не быть, если он к тому времени окажется без сознания. Ель долил вина в бокал Терренса. Он бы хотел, чтобы Эшер замолчал. Чего больше всего боялся Терренс, как знал Ель, это такого течения болезни, которое могло бы сделать его овощем. Или, хуже того для Терренса, заставить его шататься по городу точно зомби. Все знали, как друг Джулиана, Дастин же Анополос, незадолго до смерти вошел среди бела дня в книжный магазин в одних шортах, из-под которых по ногам стекал понос. И в таком виде он стоял перед кассой, покупая пачку журналов, безумный, И потерянный. И поскольку это было осенью 82-го года, и никто еще не знал об эпидемии, все решили, что он был под наркотой. И Ели и Чарли вместе с остальными смеялись над этой историей, пока не услышали через две недели, что Дастин умер от пневмонии. «Я абсолютный ветеран, Эшер», — сказала Феона. Она подписала оба экземпляра документа, а затем взмахнула бумагами перед лицом, словно собираясь поцеловать их, оставив отпечаток губ. "Не надо", сказал Эшер. "Шучу". Оф. Она рассмеялась, засунув ручку за ухо. Эшер спросил, Елия и Чарли поставят ли они подписи как свидетели. "Да, конечно". "А вы двое об этом не думали?" спросил он их после. Он уже давно донимал их с этой темой, но они не сделали этого сразу, а после того, как прошли тест, вроде как и срочность пропала. "Да, надо бы", сказал Гейл. "В другой раз, о'кей?" Терренс затих. Фиона открыла очередную бутылку вина. И Ели уже сбился со счёта, сколько они все выпили, но был уверен, что она пила больше всех. У неё из пальцев выскользнула ложка, звякнув о пустую чашку. Фиона рассмеялась, и все остальные тоже. Кроме Еля. Он спросил, как она доберётся домой, а Анна навела на него палец и сказала, прищурившись: "Полечу, как фея". До самого декабря Чарли оказался с головой завален работой и пил столько кофе, что еле поссался за его здоровье. Он угодил в плановую комиссию по предрождественскому сбору средств в поддержку новой горячей линии Говарда Брауна для жертв СПИДа. и отвечал за всю информационную поддержку. Они организовывали негласный аукцион и лотерею в верхнем зале ресторана «Энн Саттер» на Белман-стрит, что было прогрессом после лекций квартирников «Кто сколько может». Ель очень этого ждал. Ему нравилось Рождество, которое он начал отмечать только после знакомства с Чарли, и ему хотелось снова со всеми увидеться. Однажды вечером Ельс и Чарли сидели в глубине вьетнамского ресторана на окраине города Кутейс в свитера. И Ель спросил: "Почему ты не подключишь Ричарда, чтобы он сделал фоторепортаж с вечеринки для газеты? Типа профессиональный и со вкусом, а не просто фотки. Что-нибудь рука на бокале, такого рода вещи". Чарли засунул свои палочки в рисовую лапшу и взглянул на Еля. "Боже правый", сказал он. "Да," Еле полегчало, словно он сравнял счёт, что-то восполнил. Чарли закусил бубу, что означало на их языке: "Подожди, пока придём домой". Но когда они пришли домой, Чарли устал и рухнул спать. Перед днём благодарением у него подскочила температура, поначалу очень сильно, а потом ещё долго держалась просто высокой. Год назад они бы оба запаниковали, увидев в этом предвестник беды. что температура может быть просто температурой, кашель просто кашлем, а сыпь просто сыпью, это был дар, полученный ими благодаря тестированию. В этом Эшер ошибался. В некоторых случаях знание — это блаженство. Ель принес травяной чай Чарли в постель и сказал, что тот должен на день остаться дома. «Боже, нет!» — сказал Чарли. «Если они смогут сделать весь номер без меня, у них появятся идеи!» На следующий день ближе к вечеру позвонила Сисилия Пирс и вызвала Еля выпить кофе в кафе у Кларка, где была масса неонового света, от чего у Еля всегда болела голова. А в голосе Сисилии слышалось такое возбуждение, что Ель по пути к кафе стал параноить. Что если тогда, почти месяц назад, Сисилия после выпитого забыла, что случилось тем вечером? И сегодня у неё вдруг всплыли воспоминания, как она предлагала Елю кокаин и клала руку ему на колено. Возможно, эту часть она вспомнила, а вот то, как Ель признался ей в своей ориентации и оставил спать одну в номере, нет. Он пришёл на 5 минут раньше, но Сесилия уже ждала его, заказав ему стакан на вынос. "Мне не сидится", сказала она. Елю хотелось побыть в тепле, но Сесилия уже застёгивала пальто. направляясь к двери. Он вышел за ней на тротуар и сумел направить её в сторону кампуса, чтобы она не двинулась к холодному озеру. Сесилия не возражала. Перчатки у неё были в тон шляпе и шарфу, мягко кремовыми, что придавало ей хрупкий вид. У нас тут проблема, сказала она. Ты ничего ещё не слышала от нашей знакомой, Норы? Ни слова. О'кей, как и я. Я честно надеюсь, это затея просто развеется. Она остановилась и взглянула пустым взглядом на витрину с безголовыми манекенами. «Есть один спонсор. Вообще-то, попечитель. По имени Чак Донован. Выпуск 52-го. Он ежегодно отчисляет фонду 10 тысяч. А еще у него оформлен завещательный дар на 2 миллиона. Не самый наш большой спонсор, но он нам нужен. Мы не можем разбрасываться такими людьми». «Конечно», — сказал Ель. Он чувствовал, что ему выносят предупреждение, но не мог представить, за что. «Мне нужно ввести тебя в курс дела», — сказала она. «Этот человек я не сочиняю. Однажды пожертвовал Стейнвей музыкальному факультету, а затем, поругавшись с тамошним деканом, пришел в здание и открутил табличку со своим именем, маленькой такой отверточкой». Ель стал смеяться. Против воли. И Сесилия тоже. Хотя это явно не было смешно на момент происшествия, и когда ей пришлось выслушивать этого типа по телефону. Она пошла дальше, и Ель стал догонять её, лавируя между студентами. "Ну вот", сказала она. "Мне вчера позвонил Чак Донован, и он разговаривал с Френком Лернером, Фрэнк сын Норы, он владелец дома, отец Дебры", сказал Ель. "Верно?" они оба в медицинском снабжении, и я так думаю, они приятели. Например, в гольф играют вместе. Значит, сказал он, Фрэнк злится на нас и сказал ему об этом. Его кофе был слишком горячим, и обжигал язык. Вкуса ужина он не почувствует. Ха, да, и не только, произнёс небольшую речь. Он сказал: "Вы можете получить картины этой женщины или мой завещательный дар, одной из двух". Очевидно, он пообещал Френку, он сказал что-то о слове джентльмена, что он положит этому конец. Может и обсуждать-то ничего, если она больше не свяжется с нами. И даже если картины настоящие, они никак не могут стоить 2 млн, верно? Это был риторический вопрос, но Ель вдохнул побольше холодного воздуха и сказал: "Ну, это зависит от картин". Но если это моделиание и сутин, и настоящие законченные картины, и все в хорошем состоянии, тогда существует большая вероятность, что они будут стоить больше 2 миллионов. Сесилия шла на шаг впереди, и он не видел её лица, но услышал, как она недовольно фыркнула. Это не то, что я хотел от тебя услышать. Я не собираюсь лгать тебе. Вот какое дело ели. До этого мы просто надеялись, что нам повезёт. Может, пришлось бы задействовать ещё одного спонсора для установления подлинности, но теперь мы выкладываем за эти картины 2 миллиона долларов. Мы по сути покупаем их за 2 миллиона, когда мы даже ни в чём не уверены. Верно, сказал он. Верно. Он серьёзно настроен этот Чак. Не думаешь, что он блефует? Я просто не улавливаю. У него нет личной выгоды в этом деле, так? Он просто хочет показать свою важность. Он всю жизнь только этим и занимается, сказала она. Это самый трудный спонсор из всех, с кем я работала. А возможно ли, сказал Ели осторожно, что причина его участия в делах сына Норы в том, что он знает, что картины настоящие? Если бы это были фальшивки или какая-то мазня, он бы не стал вступать в игру только чтобы помочь своему дружку по гольфу. Чак Донова не эксперт по картинам, сказала Сесилия, как и сын Норы полагал. И послушай, если бы речь шла о подтверждённом Рембрандте, это было бы другое дело. А я должна отвечать перед людьми. Ну, ты меня понимаешь. Да. Солнце совсем зашло, и еле жалел, что вышел без шапки. Если картины настоящие, сказала она. С какой стати только без обид? Она хочет отдать их нам. Хороший вопрос. Ель действительно не понимал, почему Нора не хотела помочь семье или обратиться в художественный институт. Но давай представим, что мы посмотрим на картины и поймём, что это стоящая вещь. Возможно, намного дороже 2 миллионов. И помни, что искусство имеет свойство возрастать в цене. Когда это будет стоящее дело, так? Сисилия была не рада таким рассуждениям. Она ускорила шаг, глядя себе под ноги. "А нельзя нам просто подождать", сказала она, "пока не проведут проверку подлинности. Это может занять годы. Мы будем ждать, нора умрёт, её сын сделает Бог знает что, и мы останемся ни с чем. Я не твоя начальница, Ель." И технически не могу тебе указывать, но Чак Донован осложняет жизнь многим людям, и тебе тоже может. Между ними прошмыгнула женщина с золотистым ретривером, и собака обнюхала ногу Ели, успев прихватить ртом край его брюк Хакки, оставив влажный след. Женщина извинилась, и Еля взглянул на свои часы. Они с Чарли собирались в театр, но теперь придётся поменять планы. Было уже 5.05. Я тебя услышал, сказал он. И, наверное, тебе ещё стоит поговорить об этом с Билом. О, с Билом, сказала она. Бил только и знает, что задавать вопросы. Я всегда себя чувствую так, как будто я просто проблема, с которой ему приходится разбираться. Я обратилась к тебе, потому что это касается денег, и прошу тебя не подставлять меня, о'кей? Мне нужно обеспечивать сына, и моя работа всегда под угрозой. В этом году особенно, по причинам, в которые я не буду вдаваться. Что-то изменилось в её голосе. И было ли это осознанным, продуманным манипулированием или нет, но Ель почувствовал, что она раскрывается перед ним, что она в отчаянном положении. Порядок, сказал он. Не волнуйся, я всё понял. В конце концов, у меня есть начальник, и это Билл. Я поставлю его в известность. Если нам повезёт, эти картины окажутся фальшивкой, и делу конец. Если же нет, вернёмся к разговору позже. Я оставлю тебя здесь, мне надо купить продукты, сказала она. И вместо того, чтобы пожать ему руку, она стиснула его бицепс. По пути обратно в галерею он шёл навстречу ветру, который к тому же усилился. Еле наклонил голову и стал похож на разъярённого быка. Он не был уверен, что именно пообещал, да и было ли это обещанием. По большому счёту не более чем возможность дальнейшего диалога. Как это нелепо, когда тебя песочат и предостерегают насчёт шкуры не убитого медведя. Он искренне сочувствовал Сисили, но во рту у него было кисло, а кожу хлестал ветер. Уилли и Чарли давно лежали билеты в Виктори Гарденс, они хотели увидеть Джулиана в Гамлете. "Ну", сказал Джулиан, приглашая их. "Не могу сказать, что Виктори Гарденс очень интересное место, но главное будет на сцене". Как-нибудь с вечерком. Постановкой занималась труппа Дикий гвалт. Они играли свои спектакли в разных театрах в те вечера, когда там ничего не шло. Это была последняя сценография Ника. Едва завершив наброски, он заболел, и компания воплотила его видение со всей возможной бережностью. В мир театра Ника ввёл Джулиан, и он же познакомил его с труппой. Просто Ник был таким парнем, что всем хотелось что-то сделать для него. Он всегда так простодушно улыбался и выглядел таким польщённым любой услугой, которую ему оказывали. Ель примчался домой из Эвенстона и сменил свои заляпанные слаксы, но оказалось, что Чарли неожиданно расхотел идти в театр. Он лежал на кровати, уставившись в потолок. Видел отзыв в ридере, сказал он. Они написали: "Спектакль обескураживает". Это Гамлет, сказал Ель. Он и должен обескураживать. Ты знаешь, сколько идёт эта пьеса? Мы состаримся раньше, чем она кончится. Ель сбросил шлёпанцы и опять всунул ноги в туфли Ника. Они чуть растянулись, кожа как следует обхватывала его пальцы. "О", сказал Чарли. "Кажется, звонил твой папа". Отец всегда звонил Елю в первых числах месяца, достаточно регулярно, чтобы Ель увидел в этом нечто механическое, пункт в его списке дел вроде проверки батареек в датчиках дыма. Ель не видел в этом ничего обидного. Просто его отец всегда мыслил так, по бухгалтерски. Но если трубку брал Чарли, Леон Тишман не просил ничего передать сыну, а только бормотал, что, видимо, ошибся номером. 5 лет назад, когда Ель только влюбился в Чарли и был готов трубить об этом на всё округу, он пытался сказать отцу, что нашёл себе пару. Но отец в ответ произнёс что-то вроде боп-боп-боп-боп. Словно на линии возникли помехи и повесил трубку. Да, как раз подошло время для его звонка, сказал Ель. Ага, но он ничего не сказал, как-то необычно, только подышал мне в ухо. Возможно, это был твой тайный вздыхатель, сказал Ель. Он глубоко дышал, но Чарли не поддержал шутку. Может, это был кто-нибудь ещё? спросил он, потому что всё же странно. Елью не понравилось направление мыслей Чарли. Он мог бы высказать недовольство или развеять его опасения, но он сказал: "Ника обещал доставать нас до этого света". Чарли перевернулся, уткнувшись лицом в подушку. "Мне правда никуда не хочется сегодня", промямлил он. "Ладно, тебе вставай. Давай просто высидим первую половину, чтобы ты мог сказать, что видел декорации". "Я действительно хочу их увидеть", Я просто не хочу смотреть эту пьесу. Что не так? Джулиан, я чего-то не улавливаю. Мы не можем вот так растерять друзей только потому, что у тебя очередная параноидная фаза. Не начинай, сказал Чарли. Ель хотел было ответить, что начал как раз не он, но Чарли сел на кровати и выдвинул ящик комода, чтобы достать носки. Все роли, в том числе Офелии и Гертруды, играли исключительно мужчины и не только Разенкранц в исполнении Джулиана явно составлял пару с Гельденстерном но и Гамлет с Гарацио еле это показалось смешным и слова что за мастерское творение человек внезапно обрели новое значение но Чарли теребил программку и не смеялся декорации ника были блёклыми и постапокалиптичными гамлет очевидно жил не в замке а на бульваре Кругом пожарные лестницы и мусорные баки. В этом была своя странная красота, несколько в духе вестсайдской истории. Ель подумал, что если бы Ника видел это, он бы захотел добавить яркости, граффити, света. Джулиан на сцене был как и всегда в своей стихии. Его тёмные волосы сияли, словно влажная краска. В старших классах Елю хотелось иметь актёрскую жилку. Его не прельщала судьба маргинала, но он отчаянно хотел, чтобы ему было о чем поговорить с ребятами из этого мира, без тени стеснения, певшими и танцевавшими, сцены из музыкального фильма «Парни и куколки» и мюзикла «Камелот». Но одна мысль о том, чтобы выйти на сцену, ужасала его посильнее стигматов. Он не смог бы и рта раскрыть. Он упомянул об этом между делом своему психоаналитику в Мичиганском университете, и тот периодически высказывал предположение, что Иль не столько гомосексуал, сколько одинокий человек. Возможно ли, что эта страсть возникла у вас из-за матери, спросил он, из-за страстного желания соединиться с ней через театр. Иль отмахнулся, сказал, что дело совсем не в этом. Но с тех пор его преследовала мысль, что всё может быть даже проще. Возможно, у него латентный театральный ген, который внешне никак не проявился, но периодически он чувствует его внутри себя. На середине первого действия Ель заметил Эшера Гласса двумя рядами ближе к сцене. Софиты просвечивали его уши, делая их прозрачными, так что Ель видел узор вен. Во время антракта они нашли Эшера в фойе у прилавка с футболками и книгами, которая и продавала труппа. «Неплохо, да?» — сказал Ель. «Господи, не знаю, не знаю, зачем я здесь, не могу сосредоточиться. А ты?» «Я думаю, это нормально — отпускать свой ум в свободное плавание». Эшер оглянулся с отсутствующим видом. «Нет, я про Тедди. Я думаю о Тедди», — Чарли спросил тонким голосом. «Он что, болен?» Эшер выдал странный отрывистый смешок. «Кхе-кхе-кхе!» Кто-то сломал ему нос вчера вечером. Что? Впечатали его лицом в асфальт. Он был в кампусе в Лайоле. Он преподаёт на последнем курсе, верно? И он шёл после урока, и кто-то взял и он схватил себя за волосы и дёрнул вперёд на тротуаре. Его даже не ограбили. Так он он в порядке. Перевязка два шва и синяк под глазом. Он дома. Если вы ну, он о'кей. Дело больше в самом факте, а не в понятиях, не имеют, кто это сделал. Один человек, пять студентов, и панки, какой-нибудь говнюк просто шлявшился по кампусу. Ты виделся с ним после этого? спросил Чарли. Ну да. Да, я ходил помочь ему разобраться с копами. Вы знаете их настрой, даже если кого-то поймают, говорят, это из-за гомофобии. Говорят, ты положил им руку на штаны, да, что угодно. Ты осветишь это в своей газете, так? В целом, сказал Чарли. Насилие? Нет, это. Ты напишешь о Тедди. Чарли закусил губу, смотря, что скажет Тедди и мой издатель. Ты это осветишь. Я завтра прослежу. На этом контракт кончился. Я едва пытался смотреть спектакль, но видел, как лицо Тедди снова и снова впечатывается в асфальт. И поскольку было множество способов проделать это, он не мог отделаться от прокручивания их всех. Студенты, шедшие за ним из класса, подростки на мотоциклах, решившиеся сорвать злость. Тедди был таким маленьким, и еле закрыл глаза, физически выжимая из себя этот образ. Он несколько раз взглянул на Чарли, пытаясь считать эмоции на его лице. Чарли барабанил пальцами по подлокотнику, но он так делал и в первом акте. После спектакля Ель хотел поздравить Джулиана, вместе стал толпой поклонников. Среди них были Эшер и несколько ребят из закусочной, где Джулиан работал, в том числе упитанный бухгалтер, его бывший. Но Чарли нужно было работать. "Можешь тут зависнуть, если хочешь", сказал он. Но Ель же не идиот. Пятница была днём накануне Хануки. Поэтому, когда Ель пришёл на работу и Бил Линсиух хмыльнулся ему и сказал, что его ждёт сюрприз на столе, Ель с ужасом представил, что там стоит Минора. Бил проявлял нездоровый интерес к иудаизму, либо прикрывал таким образом свой нелепый флирт. Но вместо Миноры Ель увидел на столе пухлый конверт с обратным адресом: Sturgeon Bay, Wisconsin. Он ощутил взрыв адреналина в бёдрах, будто он в опасности и надо бежать наутёк. Бил за ним не преследовал, хотя мог бы с лёгкостью, как мог бы и вскрыть конверт. Ель должен был признать, начальник уважал чужое право на моменты личного триумфа. Ель ещё не говорил Биллу о своём разговоре с Сесилией. Он надеялся, заметят эту проблему. Бил знал основные итоги их поездки на север и знал, что Ель заинтригован этими картинами. Ель тщательно выбрал именно это слово заинтригован, а не взволнован. отчасти потому, что в его обязанности не входило устанавливать подлинность произведений искусства или оценивать их стоимость. Он надорвал конверт и высыпал на стол пачку полароидов, не меньше десятка. Мишанина цветов, линий и бликов. Помимо фотографий, там было и письмо, но оно подождёт. Он сел и закрыл глаза, взял наугад одно фото и поднёс к окну. Это был Фудзита, точнее, мог быть Фудзита, напомнил он себе. Во всяком случае, он моментально узнавался как таковой, тем более, что картина не была знакома Елю, ни копия некой известной работы. Молодая женщина в профиль, простой рисунок чернилами, отдельные детали, волосы, зеленое платье, прокрашенное акварелью. Произведение очаровательно незавершенное, но при этом замысел творца полностью раскрыт. В углу виднелась подпись с японскими и латинскими буквами. «Окей», — сказал он, — «окей». Это был один из редких случаев, когда он говорил с собой. Он показал фотографии Биллу после обеда, но пока они были только его. Он распластал ладони на столе. Он не хотел возмещения на 2 миллиона долларов, не хотел никаких юридических баталий с семьёй Норы, не хотел звонить Сесилии, не хотел рисковать из-за этого работы, не хотел даже сходить с ума от радости. И всё же, если работы окажутся подлинными, это станет находкой всей его карьеры. В этот момент его работа выглядела воплощением того, как она представляется в самых смелых мечтах. Кем был Индиана Джонс в сравнении со средним профессором археологии, тем в этот миг был ель среди обычных директоров по развитию скромной галереи. Дальше пришёл черт поразиться эскизам модельяне. Пожалуй, слово эскизы здесь не годилось. Это были просто наброски, возможно, этюды для некой картины. Возможно, как говорила Нора, рисунки сделаны специально для оплаты работы модели. Все, по-видимому, были нарисованы синим мелком. 3 из 4 имели подпись "Все ню". Если это были подлинники, если их подлинность будет доказана, они будут стоить намного больше эскизов, которые представлял себе Ели. Он изучил ещё три штриховых рисунка Фудзиты: женщину в халате, женщину с розой перед голой грудью, горку фруктов, плюс картину пустой спальни и небрежно карандашный этюд мужчины в куртке. По стилю не похоже ни на одного из тех художников, которых называла Нора. А затем Ель запустил руку в стопку и вынул восхитительно непристойного Сутина. Боже, это была готовая картина, клубящаяся, вихрящаяся и дикая. Так что он встал как ошпаренный и тут же сел из-за дрожи в коленях. На этой картине была несомненно та же женщина, что и у Фузиты. Блондинка, маленькие уши, маленькие груди, шаловливая улыбка. Предположительно, это была Нора. Хотя стоило чуть скосить взгляд, и можно было узнать там Фиону. Он что-то çкнулся, но они действительно напоминали Фиону. А вот картины Модельяни были слишком абстрактны для Норы. сплошь жилы и заостренные овалы. Среди этих полароидов был один, изображавший не картину, а коробку из-под обуви, полную бумаг. И когда Ель изучил и упорядочил все остальные фотографии, он взглянул на письмо, напечатанное на бланке юридической фирмы, надеясь найти там объяснение. «Уважаемый мистер Тишман, поздравляю вас со всеми приближающимися праздниками». Будьте добры, обратите внимание на прилагаемые к настоящему письму 19 полороденных фотографий, документирующих собрание Норы Маркус Лернер. Миссис Лернер хотела бы вам напомнить, что это работы следующих художников: Хаим Сутин, Амидео Модильяни, Жанна Эбютерн, Сугухару Фудзита, Жюль Паскин, Жан Мецэнжэ, Сергей Муханкин и Ранка Новак. созданные между 1910 и 1925 годами. Кроме того, на одной фотографии показано собрание корреспонденции, личных фотографий и прочих памятных сувениров, полученных миссис Лернер во время её пребывания в Париже. Мы с миссис Лернер весьма рады вниманию галереи Брига к настоящему собранию и с нетерпением ждём дальнейшего сотрудничества. С тёплыми пожеланиями Стенли Тойнби Эсквир. Ель прошёл к кабинету Била на нетвёрдых ногах, но того не оказалось на месте. Ель оставил записку в ящике на его двери. У меня две новости: хорошая и плохая. Вернувшись к себе, он набросал письмо Норе. Он отошлёт ей его с разрешения Била, выражая восторг по поводу фотографии, отмечая, что чем скорее они начнут совместную работу, тем скорее эти картины будут открыты для публики. Он добавил, что лучше всего на данный момент, если она будет вести переписку в частном порядке. Он надеялся, она догадается. Это значит, что её сыну не стоит об этом говорить. Затем он позвонил Фионе и оставил сообщение. Ты сделала мой год, сказал он. Ты и твоя патка на художников, тётя. Звонить Сесилии он не стал. Как она сама заметила, она ему не начальница. Когда же вернулся Билл и стал ворковать над полароидами, словно над новорождёнными котятами, ей рассказал ему о чаке донавании, о его угрозах и 2 миллионах долларов, а также о том, как он открутил памятную табличку со Стейнвея. Билл надул щёки, но взгляда от фотографий не отвёл. "Это намного больше 2 миллионов, Ель", сказал он. "И это я ещё очень сдержан. То есть взгляни на это, только взгляни". Ты придумаешь, как разрулить с Сесилией, не сомневайся. Ты у меня кудесник. По пути домой ейль купил цветы и яблочный пирог. В надземке он улыбался незнакомцам и не чувствовал холода.